Царь славян. Глава 3. Великий князь Андрей Боголюбский XII века. Это Иисус Христос во время его пребывания во Владимиро-Суздальской Руси XII века, где он провёл большую часть своей жизни. 3.1. Краткая биография Андрея Боголюбского согласно Романовской версии. Начнём с того, что, следуя в частности, из источника 154, энциклопедический словарь Брогауза и Ефрона в 86 томах Санкт-Петербург 1890-1907 годы. Электронная версия на 4 CD, изданная в 2004 году издательством Adept Moscow ООО и ДДК. Вкратце напомним романовскую версию биографии Андрея Юрьевича Боголюбского. По ходу дела мы сразу наметим узловые точки обнаруженного нами соответствия с Иисусом Христом, которые ниже обсудим подробнее. Андрей Юрьевич Боголюбский, великий князь Суздальский и Владимирский, второй сын Юрия Георгия Владимировича Долгорукова от половецкой княжны, дочери хана Аэпы. Андрей убит в 1174 году на 63-м или 65-м году жизни. Следовательно, родился в 1109 или 11-м году. О жизни Андрея Боголюбского до 1146 года практически ничего не известно. Кроме того, что он женился после 1130 года на дочери богатого боярина Кучки, владельца берегов Санкт-Петербурга реки Москвы. Андрей Боголюбский родился и провёл более 35 лет жизни в Ростовско-Суздальской земле, которую получил в удел его отец Юрий, младший сын Владимира Мономаха. Юрий или Георгий Долгорукий деятельный и честолюбивый князь. Живя в Суздальской земле, мечтал о столике Киевском. Удобный случай предъявить свои права на старший русский стол представился Юрию в 1146 году, когда Киевляне пригласили к себе в князья его племянника, Ярослава Мстиславича. Между дядей и племянником началась упорная борьба, в которой приняли участие почти все русские области. И почти все в ветве княжеского дома, а также соседи Руси – половцы, угры и поляки. Два раза Юрий занимал Киев и был изгоняем, и только в 1155 году, уже по смерти Изяслава в 1154 году, он овладел окончательно Киевом и стал киевским князем в 1157 году. Вероятно, в данном фрагменте русских летописей Юрий Долгорукий это Иван Великий царь Ирод, а Изяслав Иса плюс Слав, Иисус Тереслава это Иисус Христос, примечание автора. В восьмилетней борьбе из-за Киева Андрей Боголюбский был деятельным помощником отцу и имел случаи не раз высказать свою замечательную храбрость. Впервые он появляется на исторической сцене в 1146 году. В 1149 году Андрей получил от князя город Вышгород в 7 верстах от Киева. В 1152 году Андрей участвовал в походе Юрия на Чернигов, предпринятом в союзе с князьями Рязанскими, Муромскими, Северскими и половцами, причём показал пример союзным князьям самим водить дружину на престопы. Но в Киевской земле, видимо, не нравилось Андрею, и он тайно, без воли отца, ушёл в Суздальскую землю, в которой и жил с тех пор постоянно. Андрей взял с собою из Вышгорода важную святыню икону Божьей Матери, писаную по преданию евангелистом Лукой и известную ныне под именем Владимирской. Это, вероятно, евангельское бегство Иисуса Христа в библейский Египет вместе с Марией Богородицей. Примечание автора. Когда везли икону, конь остановился в 11 верстах от Владимира. Это обстоятельство было сочтено за знамение, и на этом месте Андрей заложил село Боголюбово, которое сделалось его любимым местопребыванием и дало ему в истории прозвище Боголюбского. Отец Юрий Долгорукий не хотел признавать симпатий Андрея к Ростовско-Суздальской земле. Но едва скончался Юрий Долгорукий в 1157 году, крестное целование было нарушено. Ростовцы и Суздальцы, писано, задумавши все пояша Андрея сына его старейшего и посадиша в Ростове на отни столе, и судили за нежебе любимъ всеми за премногую его добродетель, юже имяше прежде к Богу и ко всем сущим под ним. Деятельность Андрея как самостоятельного князя Ростовско-Суздальской земли весьма важна в историческом отношении. Здесь он является начинателем нового государственного порядка, первым русским князем, который ясно и твёрдо стремится к установлению единодержавия и самодержавия. Стольным городом он избрал пригород Владимир на Клязьме, а жил большей частью в близлежащем от него Боголюбове. Андрей желал не только возвысить Владимир над старыми городами своего княжества, но и создать из него второй Киев. Почти сразу после избрания в князья, Андрей заложил во Владимире в 1158 году каменную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Одарил её сёлами и дал десятину от стад и от торговых пошлин. В Боголюбове Андрей также построил великолепный храм Рождества Богородицы. В 1162 году Андрей сделал попытку основать митрополию во Владимире, имея готового кандидата в митрополите в лице какого-то Феодора или Феодорца. Возможность сведения о Феодоре, то есть Тео плюс Дар, то есть Божьем Даре, вошли и в евангельскую биографию Иоанна Крестителя, примечание автора. С просьбой об этом он обращался к константинопольскому патриарху, но получил отказ летописи сообщают, что епископ Феодор, он был посвящён в ростовский епископ и ножил во Владимире, не хотел признавать власти Киевского митрополита, несмотря на увещания своего князя, и что своей гордостью и жестокостью возбудил всеобщую ненависть. Андрей в конце концов выдал Феодора на суд Киевскому митрополиту, где Феодор подвергся жестокой казни. Примечание: гибель Иоанна Крестителя. Дело это представляется не вполне ясным. Мы имеем известие, что Андрей был довольно самовластен в церковных делах. Изгнал Суздальского епископа Леонна за то, что тот не разрешал есть мясо в господние праздники, если они придутся в среду или пятницу. По всей вероятности, нежелание епископа Феодора примечания митрополита Иоанна Крестителя Признавать Киевского митрополита объясняется желанием князя иметь автокефального епископа. В 1164 году Андрей ходил войной на камских болгар, взял их город Бряхимов и сжёг три других города. Успех похода был приписан образу Владимирской Божьей Матери, который был взят в поход. Примечание. Вероятно, Мария Богородица была ещё жива в то время, и лишь потом летописцы задним числом истолковали факты из её биографии как деяния вот якобы такого образа, то есть будто бы иконы Божией Матери.